«Я думаю, мы пообедаем здесь лучше, чем в семье Дрискал», — объявил Маттия. На следующее утро к нам пришла госпожа Миллиган. Она привела портниху, которая сняла с нас мерки, чтобы сшить нам новую одежду. Госпожа Миллиган сообщила, что Лиза продолжает говорить и что врач считает ее выздоровевшей. «Она пробыла с нами час, а потом ушла, нежно поцеловав меня, — и пожав руку матья. Так приходила она в продолжении четырех дней, и с каждым днем становилась все нежнее и ласковее со мной. Но, казалось, что-то смущало ее, и она не хотела поддаваться своему чувству и показывать его. На пятый день вместо нее пришла служанка, которую я прежде видел на лебеде. Она сообщила, что госпожа Миллиган Приглашает нас к себе на дачу И что у двери и гостиницы Нас ждет экипаж Матя тотчас же уселся в экипаж С таким важным и непринужденным видом Как будто с детства привык к этому Капи тоже, ничуть не стесняясь Залез на сиденье Ехать было недалеко Переезд показался мне очень коротким Я был как во сне Нас провели в комнату где я увидел госпожу Миллиган Артура, лежавшего на диване, и Лизу. Артур протянул ко мне руки. Я подбежал к нему и крепко его обнял, затем поцеловал Лизу, а госпожа Миллиган сама подошла и поцеловала меня. «Наконец наступил час. Когда ты можешь занять то место, на которое имеешь полное право?» — сказала она. Я смотрел на госпожу Миллиган, не понимая, что означают ее слова. А она пошла открыть дверь, и я увидел матушку Барберен, которая несла в руках детскую одежду, белую кашемировую шубку, кружевной чепчик и вязаные башмачки. Она едва успела положить все вещи на стол, как я схватил ее в свои объятия. Пока я ее целовал, Госпожа Миллиган давала какие-то распоряжения слуге. Услышав имя Джеймса Миллигана, я побледнел. «Тебе нечего бояться», — ласково проговорила госпожа Миллиган. «Подойди ко мне и дай мне руку». В это время дверь отворилась, и в комнату вошел Джеймс Миллиган. Он, как всегда, улыбался, показывая свои острые зубы. «При виде меня...»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 Вы с ним знакомы, вы видели его, исправлялись о его здоровье у того человека, который его украл. «Что здесь происходит?» — спросил Джеймс Миллиган с искаженным лицом. Этот человек сидит теперь в тюрьме за кражу в церкви и во всем сознался. Вот письмо, которым он это подтверждает. В нем он рассказывает как украл ребенка, как бросил его в Париже, как принял меры к тому, чтобы ребенок не был найден, для чего срезал метки на его одежде. Вот эта одежда. Ее сберегла женщина, самоотверженно воспитавшая моего сына. Желаете ли вы прочитать письмо и посмотреть на вещи? Джеймс Миллиган...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 За него ответила моя мать. Когда мать я рассказала мне все, я попросила его молчать, хотя в глубине души была твердо убеждена, что бедный и маленький Реми мой сын. Но мне нужны были веские доказательства для того, чтобы не совершить ошибки. Какое было бы горе для тебя, мой дорогой, если бы после того, как я признала тебя своим сыном, Мне пришлось бы сказать, что мы ошиблись. Теперь все доказательства налицо. Отныне ты всегда будешь жить с твоей матерью, братом и с теми, она показала на Лизу и на матья, кто любил тебя в несчастье.